Арзамас представляет курс Валерия Шубинского «Правда о попе Гапоне». Лекция вторая. Хроника Кровавого Воскресенья. События, которые привели к Кровавому Воскресенью, начались, в общем, довольно случайно. В той накаленной обстановке, которая была в конце 1904 года и вообще в обществе, и вокруг Гапоновской организации, началось всё с того, что было уволено четыре рабочих. Имена этих рабочих – Сергунин, Суботин, Уколов и Фёдоров. Никто их не помнит. И мастер Тетявкин, который был инициатором их увольнения. Так же, как похищение Елены Троянской стало поводом к Троянской войне. Увольнение этих рабочих стало спусковым крючком к Первой русской революции. Уволены они были по разным причинам. Один пропустил день, он вроде бы договорился, что не придёт на работу. Ему сказали, что не договорился. Болел, вроде не болел, там непонятно. Другой вроде бы перевели на другой станок, он там не выполнял нормы и так далее. В общем, какие-то довольно случайные вещи. Но произошло это в одном цеху. Четыре рабочих уволены в одном цеху. Все эти рабочие члены Гапоновской организации И увольняя этих рабочих, их начальство говорило «Вон идите к Гапону, он вас защитит». То есть, видимо, это была какая-то согласованная акция с целью продемонстрировать рабочим, что Гапон не может их защитить. Это произошло накануне Рождества в декабре 1904 года в той накалённой обстановке, которая происходила. Причём из этих четырёх рабочих двое потом были восстановлены. Но спусковой крючок был нажат. Должно было произойти какое-то такое событие. Оно становится поводом к забастовке. Причём сам Гапон не был сторонником этой забастовки. Но он понимал, что выступив против, он потеряет доверие вот этой массы неквалифицированных рабочих, потому что, оказывается, он не умеет их защитить. И он теряет доверие вот этой элиты, которая составляла руководство его организации, потому что это все были люди, так или иначе связанные с революционными партиями, люди более или менее радикальных взглядов, которые разочаровались бы в Гапоне, как в рабочем лидере. И когда обсуждался вопрос о забастовке на собрании, Гапон долго молчал и в конце концов он сказал, ну что, хотите сорвать ставку, давайте. То есть он использовал выражение из карточной игры. Он понимал, что начинается какая-то очень серьезная и опасная игра. А дальше события начинают развиваться по нарастающей, потому что забастовка охватывает сначала Кутиловский завод, потом все больше и большее количество заводов. И постепенно Гапон утрачивает контроль над событиями. И он оказывается перед... Очень серьёзная ситуация перед очень серьёзным выбором. Бастует 12 500 человек. Постепенно завостовку охватывает всю петербургскую промышленность. Гапоновское собрание выплачивает бастующим рабочим пособие. Но Гапон понимает, что через несколько дней, несколько недель, деньги закончатся. Пособие будет выплачивать неоткуда. Рабочие снимают свои сбережения в Сберкасах. Но и сбережения тоже через какое-то время закончатся. Гапон понимает, что если отпустить события на самотёк, через какое-то время забастовка сама собой закончится, а его организацию разгонят, а его самого, скорее всего, арестуют. То есть всё закончится так же, как закончилось с еврейской независимой рабочей партией в Одессе. Всё развивается по тому же самому сценарию. Да И он оказывается в том же положении, в котором оказался Шаевич. Дальше. Гапоновцы выдвигают некие ограниченные требования. Сначала требования просто восстановить рабочих, потом требования становятся более широкими, восьмичасовой рабочий день, страхование труда и так далее. Но этим начинают пользоваться революционные партии, которые испытывают ревность к тому, что гапоновцы организовали такую забастовку, которую революционные партии социал демократы, и, СССР, и организовать не могли. Они начинают выдвигать Параллельные требования, более широкие, уже политические требования. Начинается соревнование, кто большего потребует. Социал-демократы почувствовали себя ужасно униженными, потому что они даже близко не могли организовать ничего подобного гапоновскому движению, и сначала они пытались с ним бороться, потом они просто примкнули к организации этого шествия. То есть в последние дни уже на собраниях присутствовали социал-демократы и эсеры. И Гапон даже договаривался с ними, что социал-демократы пойдут в этой части колонны, ССР пойдут в этой части колонны. То есть это уже были скоординированные действия. Они вынуждены были признать Гапона лидером. У него уже брали интервью иностранные корреспонденты накануне этих событий. То есть он уже был признанным лидером рабочего движения в последние дни перед 9 января. И в этой ситуации Гапон понимает, что единственный шанс его заключается в том, чтобы максимально радикализироваться и вот это стихийное движение, которое выходит из-под контроля, его возглавить. И вот тут он резко меняется. Да, в Гапоне было два человека. С одной стороны, в нём был такой очень рациональный, дельный организатор. Вот Гапон до конца 2004 года — это человек, который организует очень разумно, тщательно организует рабочее движение, хороший оратор, при этом человек вполне умеренных взглядов. Но в Гапоне при этом был игрок, авантюрист. Это был человек, который, увлекшись, был способен на довольно неожиданные шаги. И вот пробуждается авантюрная часть личности. Как и очень многие люди в эти дни, он теряет голову и ввязывается в эту игру. Сначала составляется петиция. Точно требовал Финкель ещё в декабре, чтобы рабочие выдвинули свою петицию, обращённую к царю. Эта петиция пишется несколькими людьми при участии самого Гапона, при участии журналистов каких-то, Стечкина, Матюшенского. Пишется, что называется, на коленке. Окончательный вариант появляется только уже под самый конец. И что, собственно говоря, в этой петиции и содержится? Помимо экономических рабочих требований содержатся уже требования политические. Необходимо народное представительство, необходимо, чтобы сам народ помогал себе и управлял собою, ведь только ему известны его истинные нужды. Сейчас же созвать представителей от земли русской, от всех классов, всех сословий, представителей и от рабочих. Это наша главная просьба, в ней заиждется всё. И там говорится, что, в принципе-то, конечно, мы, рабочие, требуем изменения социального строя, требуем социализма, но даже и сейчас в условиях капиталистического строя можно сделать такие-то и такие-то вещи для улучшения положения рабочих, и вот это тоже высказывается в качестве требований, обращенных к царю. То есть, в общем-то, такая вполне радикальная программа. И вот интересный вопрос. Верил ли сам Гапон в то, что эту программу имеет смысл давать царю? Что эта программа может быть царём услышана? Вот надо сказать, что идеологические основы гапоновского движения, они с самого начала были очень противоречивыми, потому что, с одной стороны, Гапон действительно вёл двойную игру. У него была одна программа для властей, другая программа для людей, связанных с революционными организациями. В то же время Гапон испытал определённое влияние идеологии народного самодержавия. Идеи союза царя с народом через голову чиновников, через голову бюрократии и, в определённой степени, через голову интеллигенции. Носителем этих идей был бывший народоволец Тихомиров, ставший очень известным публицистом в конце XIX века. И, собственно, эти идеи вдохновляли Зубатова. И Гапон, несомненно, в какой-то степени эти идеи воспринял. Идея петиции, она была общей. Но идея идти с этой петицией на Дворцовую площадь и подать её непосредственно царю принадлежала уже самому Гапону. То есть сама по себе идея шествия, на самом деле, в контексте политической истории XX века, эта идея была небессмысленной. Потому что мы помним, что Целый ряд очень крупных деятелей XX века прибегали к тактике массовых ненасильственных действий. Массовый выход на улицы, демонстрация, массовое обращение к правительству. Это был тот метод, которым действовал Махатма Ганди в борьбе за независимость. Это тот метод, которым действовал Мартин Лютер Кинг в борьбе за расовое равноправие. Сторонником таких методов был Андрей Дмитриевич Сахаров. Это всё было в русле политики XX века. Но разница была в том, что, скажем, Ганди или Мартин Лютер Кинг, они действовали в условиях демократии. То есть они, выводя массы людей на улицы, понимали, что полиция этих людей не расстреляет. И, с другой стороны, они не пытались всего добиться одним махом. Они понимали, что борьба может быть долгой, что потребуется множество таких массовых шествий. Гапон был в ситуации, когда пан или пропал, либо добивающийся своей цели, либо не добивающийся, и тогда что? На самом деле вопрос, который очень интересен, это в какой степени Гапон и его сподвижники понимали, что может произойти. Надо сказать, что впоследствии многие соратники Гапона говорили, что да, да, да, мы понимали, что людей расстреляют, и мы сознательно на это шли, потому что это было необходимо для дела революции. Совершенно страшные слова, Но я думаю, что в определенной степени эти люди клеветали на себя самих, что им легче было признаться в том, что они сознательно верили людей, женщин, детей, на смерть, чем признаться, что они верили в добрую волю царя. Вот это такая очень странная психология людей левых взглядов. И на самом деле и представители либеральной интеллигенции в эти дни были настроены очень противоречиво. Страшное было смятение душевное. И если посмотреть то, что писалось в то время, например, в эмигрантской либеральной прессе, становится понятно, что либералы больше боялись того, что царь выйдет к народу и что демонстрация выльется в монархическую манифестацию, чем в то, что она будет расстреляна. Как ни страшно, как ни печально всё это говорить. Но физически события развивались следующим образом. 6, 7, 8 января Гапон носится по городу. Но надо понимать, что речь идёт о предместе. Выборгская сторона, Шлиссельбургское шоссе, Нарские ворота, районы на окраине Петроградской стороны, в приморских районах Васильевского острова, промышленные районы города. Из одного района в другой он мечется, успевая произнести множество огненных, пламенных речей в течение одного дня. Что в это время делает другая сторона? Что в это время делает правительство? Оно находится в полной растерянности. Начнём с самого Николая II. 7 января, за два дня до этого, он записывает в дневнике. Погода была тихая, солнечная, с чудным инеем на деревьях. Утром у меня происходило совещание с дядей Алексеем, это князь Алексей Александрович, морской министр, и некоторыми министрами по делу об аргентинских и чилийских судах. Он завтракал с нами, принимал девять человек, пошли вдвоем проложиться к иконе знамения Божьей Матери, много читал, вечер привели вдвоем. Это все. Только на следующий день, уже 8 января, появляется запись в дневнике, в которой упоминается Гапон и события, происходящие в столице. Надо сказать, что Николай уехал из Петербурга в царское село 6 числа. Уехал, потому что во время церемонии водосвятия на Неве случайно в сторону царской палатки выстрелила пушка. Это не было покушение, это был случайный выстрел, но, испугавшись, Николай уехал в царское село. И, собственно говоря, вот до 8 -го числа он как будто не замечает, что происходит. Разумеется, ничего подобного никогда не было. Но при этом понятно, что если бы Николай рискнул и вышел к народу, то события могли бы развиваться самым разным образом. Например, Сава Морозов говорил, что если бы Николай вышел на площадь, то по одному его приказу Рабочие разбили бы об Александровскую колонну куриную голову этого попа. Ведь в русской истории был один подобный эпизод. Холерный бунт 1831 года на Сенной площади, когда Николай I вышел к народу и своим появлением усмирил этот бунт. Но Николай II повел себя иначе в этой ситуации. Тем временем Гапоны вызывают к министру юстиции Николаю Муравьеву. Он является, но из этого разговора ничего дельного не получается. И наоборот, он допускает стандартную бестактность, Он говорит министру юстиции, что вот падите в ноги царю, скажите, чтобы он нас принял, мы гарантируем его безопасность. Таким образом, вы искупите то, что вам надо искупать. Что искупать? Муравьев был обвинителем на... В процессе убийц Александра II. И понятно, что действовал он в соответствии со своими убеждениями и в соответствии с существующими законами, но для самого Муравьева это действительно было очень тяжелой вещью, потому что среди обвиняемых была подруга его детства Софья Перовская. И напоминать ему об этом было, конечно, не очень хорошо и не очень разумно со стороны Гапот. Дальше Гапона вызывают к начальнику департамента полиции Лопухину. Он к нему не является, потому что он боится, что его арестуют. 7-го числа Гапон пишет Николаю II письмо, в котором призывает его выйти к народу и гарантирует ему безопасность. Но каким образом это письмо передаётся? Какой-то рабочий, причём в нетрезвом виде, приезжает из Петербурга в Царское село и пытается попасть в дворец. Естественно, его никто не пускает, его арестовывают. Письмо это, конечно, так никуда и не доходит. Правительство находится в полном смятении. А надо сказать, что правительства, как цельной структуры, в России не было. Вот тот же важный момент. была такая должность председатель комитета министров. Эту должность занимал в тот момент Витте. Но это не был премьер-министр, это не был председатель Совета министров. Председатель комитета министров это был человек, который координирует деятельность министерства. Он не имеет никаких полномочий. Правительство возглавляло непосредственно император. Император, который находится в царском селе и как бы находится в некой эйфории вообще не понимает, что происходит, и не очень стремится понять. В принципе, всем, что происходит внутри страны, должен заниматься министр внутренних дел. Министр внутренних дел считается главным министром. Но полномочий самостоятельно принимать решения он тоже не имеет. И министр внутренних дел — это вот Святополк Мирский, такой, в общем, благодушный, добрый барин. Человек, который совершенно к каким-то жёстким действиям не приспособлен. И такой же благодушный, добрый барин, начальник департамента полиции Лопухин. Они 8-го числа приезжают к Николаю в «Царское село». И они оба не решаются ему сказать, что дело настолько серьёзное, что требуется присутствие императора в столице. Они говорят, что принимаются меры, все будет благополучно. Дальше. Военная и полицейская власть в городе передается командиру гвардейского корпуса князю Сергею Илларионовичу Васильчикову который, в свою очередь, подчиняется главнокомандующему войсками гвардии и петербургским военным округом великому князю Владимиру Александровичу. Вот, собственно, великого князя Владимира Александровича потом все и обвиняли главным образом в событиях 9 января. Хотя никакого непосредственного отношения к этим событиям он не имел. Войска берут под охрану. Что они берут под охрану? Электростанции. Те электростанции, которые ещё работают. Берут под охрану винные склады, типографии банки, которые еще работают. Работают очень немногие. В город перебрасываются войска из Петергофа, из Ревеля, два батальона Двинского полка, батальон Онежского полка и так далее. Но никаких инструкций этим войскам, собственно говоря, не дается. Составляется обращение к рабочим. Обращение такое.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 бледным шрифтом, поскольку большинство типографий не работают, и кое-где повешен на окраинах. То есть вряд ли много народу его прочитал. Вот, собственно говоря, в таком состоянии все было к утру 9 января. Я думаю, что утром 9 января Гапон и его сподвижники уже понимали, что положение достаточно серьезно. Но ничего изменить они уже не могли. В этот момент Вот в эти последние буквально дни рядом с Гапоном появляется человек, которому суждено было сыграть роковую роль в его жизни. Это Пётр Моисеевич, или Пинхус Моисеевич Рутенберг. Инженер, еврей по происхождению, в тот момент он был православный, впоследствии он вернулся в иудаизм, был инженером на разных заводах, в том числе в Путиловском. Молодой достаточно человек, в тот момент ему было 25 лет. Человек очень интересной биографии. Уже после гибели Гапона с ним происходили очень интересные вещи. Ну, например, он был петроградским городским главой в 1917 году, потом он уехал в Палестину, потом он был создателем ирригационной системы, которая действует в Израиле, в Иордании до сих пор. Возглавлял еврейское самоуправление в Палестине. В общем, этому человеку суждено было сыграть такую очень важную роковую роль в жизни Гапона. Да? Его называют все Мартын, это его революционная кличка. Он член, на самом деле, вполне рядовой член партии СССР. И он вместе с Гапоном составляет некий план действий. План заключается в том, что если будут стрелять, не будут пропускать к дворцу, захватить оружейные лавки, ну и так далее. В принципе, Гапон сам не понимает, что делать, если цель не выйдет к народу. Какого-то четкого плана действий на этот случай у него нет. К демонстрации примыкают представители революционных партий. У кого-то из них есть оружие. Гапон, в принципе, против того, чтобы применять оружие первыми. Но контроля над ситуацией у него уже нет. Он харизматик, он вождь в рясе, проповедник, священник, ведущий восставший народ, Томас Мюнсер. Но он не человек, который в состоянии как-то спланировать и направить ситуацию. Он заложник ситуации в каком-то смысле. И вот он рано утром идет впереди колонны, колонны, которые движутся от Путиловского завода. Ночью Гапон приказывает своим людям зайти в ближайшие церкви, взять там хоругви, взять иконы. Он что это в какой-то степени может обезопасить колонну. Ну а дальше происходит, собственно, то, что происходит. Первый залп. Происходит в половине 12-го у Нарвских ворот. Это та колонна, в которой идёт Гапон. Впереди идут самые главные. Да, тут важная вещь. Дело в том, что формально Гапон не был главой собрания русских убрично заводских рабочих Петербурга. По уставу главой должен был быть рабочий, и был человек, который является представителем этого собрания. Представитель – это человек там было написано интеллигентной профессии, которая представляет собрание в общении с властью. И вот таким представителем был Гапон, А председателем был рабочий Иван Васильев. И вот, собственно говоря, вот в главе колонны идут Гапон Васильев, Кузин, Иноземцев, это тоже члены правления этой организации, колонна, которая идёт от Путиловского завода. И Рутенберг идёт. Местная полиция целиком на их стороне. Городовые крестятся и отдают честь. И вот они доходят до Нарских ворот. Раздается предупредительный выстрел. Колонны не останавливаются. Тогда выезжают конные, это иркутский гренадерский полк, выезжают кавалеристы и начинают бить саблями и нагайками колонны. Колонны не останавливаются. И тогда делается первый выстрел, собственно, по колонне. Падают все потом встают и начинают идти дальше. И только где-то с четвёртого выстрела колонна разбегается. Убит Иван Васильев. В принципе, мог быть убит Гапон. Убит человека, который шел рядом с ним. Это происходит у Нарвской заставы. Через полчаса после этого толпа подошла к Троицкому мосту со стороны Петроградской стороны. Там толпа остановилась. Трое человек подошли к офицеру. Это Павловский полк был. Пошли договариваться. Но прежде чем что-то не успели сказать, уже дается залп, толпа разбегается. Разбежавшихся догоняли, били шашками. В общем, черт знает что. Самсоневский проспект, Выборгская сторона. Там толпа рассеяна только холодным оружием. Никто выстрела не дал. Васильевский остров. Там шли Карелины. Алексей Карелин и его жена Вера Карелина, социал-демократы. Вера Карелина возглавляла женское отделение собрания фабрично-заводских рабочих. Женская секция была. И это, в общем, самые радикальные, самые революционно настроенные люди в этом собрании. Привидя войск, там стоял финляндский полк, поднимают руки, показывают, что они безоружны. Тем не менее, происходит кавалерийский рейд, потом залп, но толпа не разбегается. Васильевский остров вместо серьезное, там университет, примыкают студенты, К этому строятся баррикады, и до конца дня на Васильевском острове идут уличные бои. Дальше. Шлиссельбургское шоссе. Там всё происходит совершенно по-другому. Там стоит атаманский полк, который не стреляет, не бьёт особо этих восставших. Они там просто ломают заграждение, переходят на Невский лёд и идут по льду дальше к Зимнему дворцу подходит следующая колонна из Колпина. И там просто офицер говорит, вот мы тут стоим, мы не можем вас пропустить дальше, а вот лед мы не охраняем, пожалуйста. И они совершенно спокойно идут по льду к Зимнему дворцу. То есть в каждом районе города происходят разные вещи. Не было инструкции войска. Никто не приказывал стрелять, никто не приказывал не стрелять. Каждый офицер на месте решал сам, что ему надо делать. В итоге... Люди со стороны Шассельбургского тракта доходят до Зимнего дворца. Ну и кое-кто-кто -кто прорвался с других мест. И там тоже происходит стрельба. Там вот этих дошедших до Зимнего дворца расстреливают. А в это время часть колонны, которая шла со стороны Шассельбургского тракта, Часть повернула к Зимнему дворцу, а часть у Александра Невской лавры повернула по Невскому проспекту. И они идут по Невскому проспекту и слышат выстрелы, которые происходят у Зимнего дворца. Ну, естественно, толпа на Невском проспекте превращается в ревущего зверя, в городе начинается полный хас, начинаются избиения полицейских и беспорядки продолжаются до конца дня. Вот так развиваются события 9 января. В итоге... По официальной версии погибло 130 человек, 119 имён. Известно, 11 безымянных погибших. Но, естественно, назывались самые разные цифры, говорили о тысячах погибших и так далее. Гапона уводит Рутенберг, его приводят к Максиму Горькому, там ему стригут, состригают его длинные волосы священника, бреют бороду, Причем рабочие разбирают эти волосы как святыню, говорят «свято-свято». То есть гапон в их глазах святой. И остриженный, переодетый гапон тем же вечером появляется на различных собраниях возбуждённых, политизированных людей и от имени отца Георгия Гапона зачитывает прокламации, зачитывает обращения к народу. И Если ещё накануне утром он был настроен достаточно мирно и искал какого-то компромисса, то вечером этого же дня он уже обращается вот с такими обращениями. «Братья, товарищи, рабочие всей России!»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 Другое обращение. «Родные товарищи рабочие, неповинная народная кровь пролилась. Затаим же злобу и мести к зверю царю его шакалам-министрам. И верьте, близок тот день, когда рабочая рать более грозная, более сознательная, встанет как один человек за свою свободу, за свободу всей России». Ну и так далее. Вот Несколько таких обращений было им написано и зачитано в тот же день. На самом деле колонна, которая шла от Путиловского завода, там они ничего захватить не успели, а вот на Васильевском острове захватили оружейную лавку и какое-то оружие появилось у них в руках. Что-то было в руках и ушедших с Путиловского завода. То есть, собственно говоря, когда колонну начали разгонять сначала холодным оружием, вроде бы в толпе было пару выстрелов что стало поводом для того, чтобы стрелять уже по толпе прицельно. Кто-то из представителей революционных партий, примкнувших к этому движению, кто-то из них был и вооружен. Собственно, в этом была проблема, потому что Гапон говорил, что он гарантирует царю безопасность, и писал об этом в своих обращениях, и его сподвижники говорили, как мы можем гарантировать безопасность, мы не знаем, кто в толпе есть, вдруг кто-то сделает выстрел. Понятно, что Гапон накануне объезжал все эти места. Тоже, конечно, трудно себе представить, как он мотался с одного конца города в другой, на лихачах, на паровой конке. Вот какой был транспорт. Ну, пробок не было. Город бездействовал, поэтому добраться было легко. Ну, конечно, никакой спонтанной связи не было. Но не было её и у другой стороны. То есть, собственно говоря, почему произошло Крамловое воскресенье? Потому что поставили войска, дали им оружие и не дали никаких инструкций. Предполагалось, что, увидев войска, толпы остановятся. А что делать, если они не остановятся, никому не объяснили. Хотя были предположения, что могут быть какие-то, конечно, раненые, и больницам было приказано быть готовыми к приёму раненых, но никто не ожидал, что будет такое количество. Ну а дальше происходило усмирение. Постепенно забастовка закончилась, просто потому что у рабочих не было денег. Святополк Мирский был снят с должности, назначен был петербургским генерал-губернатором генерал Трепов, который через 10 дней сделал то, что, собственно говоря, нужно было сделать, видимо, накануне 9 января. Он собрал рабочую депутацию и отвез к Николаю II в Царское село. Причем, поскольку понятно, что выбрать этих депутатов было невозможно, взяли первых попавшихся, просто похватали, что называется, на улице рабочих с разных заводов и отвезли в Царское село, где Николай II зачитал по бумажке «Речь» о том, что трудноучесть рабочего человека, но мы примем все меры для улучшения положения рабочих, но заявлять о своих нуждах мятежной толпой преступно и как бы от себя. К уже написанной речи добавил, что зачем вам нужен 8-часовой рабочий день? Я работаю 9 часов, а я работаю больше, чем вы, потому что я забочусь не только о себе, а обо всех. Если у вас будет 8-часовой рабочий день, вы будете заниматься политикой, а этого мы не позволим. То есть вот таким образом ещё и обидел, оскорбил рабочих. И понятно, что умиротворению это никак не способствовало. Вот это то, что относится к самим событиям 9 января, событиям, с которых началась революция. Ещё одну вещь я забыл сказать. Надо отметить, что была ещё депутация от интеллигенции к министре внутренних дел, которая не имела никакого результата. Депутация с участием Максима Горького – нескольких учёных, профессоров, в том числе, например, Николая Федоровича Анинского, они явились 8 января в министре внутренних дел и заявили, что, по их сведениям, готовящаяся демонстрация ничем общественному порядку не угрожает, и призвали никак ей не препятствовать. Понятно, что это никаких последствий не имело и иметь не могло. Естественно, в этот момент Горький Гапон, они как бы единомышленники. Гапон — революционный герой. Горький в этот момент, в 1905 году, это самый модный коммерческий писатель России. Это человек, чьи книги выходят массовыми тиражами. Очень состоятельный человек и очень авторитетный. И, собственно говоря, он возглавляет вот эту делегацию. Вот почему внимание к босякам привлечено, благодаря Горькому, благодаря его босяцким рассказам. И накануне 9 января именно Горький возглавляет эту депутацию к министру. Их, как соучастников всех этих событий, на несколько дней арестовали. Но ну, Горького выпустили, он заплатил какой-то огромный залог, который ему было нетрудно заплатить, и уехал за границу. Но когда то, что произошло, произошло, когда расстрел демонстрации произошёл, Максим Горький написал совершенно страшное письмо своей жене, Екатерине Пешковой. «Поздравляю тебя с началом русской революции» поздравляю. Ну вот возникает вопрос о том, кто, собственно говоря, в этой ситуации был провокатором. Следующая лекция о том, как Георгий Гапон занимался политикой в эмиграции.